123 апрель 2. -е. Все против здесь. Все будет, но там, за чертою исполненного указа, Изжитые условия окружающего не облегчают жизни. Но наоборот, подобно тому, как на истощенной почве, всходы плохие, хотя и затрачен тот же труд, что и на хороший. И не владыки вина, что не поторопились. И не начали готовить вовремя сети год назад, но были подосланы мыслью успокоения, и благоприятное время ушло. Это научит в другой раз быть более скорым в следовании совету, а также покажет, что все трудности преодолимы, хотя и с большей затраты, чем в случае немедленного исполнения указаний. Не надо рассчитывать слишком на помощь людскую, лучше на мощь мысли, поддержанной нами. Потому действуйте мыслью. Даже стену пройдете без задержки, но действуйте мыслью со мною и помогу вам в ваших делах. Не в мелочах усмотрите руку, но в главном. Прямой путь не избавляет от терни. Кармические условия не допускают прямого вмешательства в дела. Станьте ближе. Я луч посылаю вам счастье. Чего же еще? Плохие условия не определяют глубины и широты этого счастья, ибо являют собой лишь малую часть вашей жизни, осознаваемой вами и видимой, как видите, айсберг, огромную частью своей в океан погруженной и зрению недоступной. Главное — жизнь в невидимом плане, в мире незримом, и вся жизнь земная лишь подготовка к той жизни, тонкой, незримой, на плане ином. Там царствует мысль. И здесь, научившись ею владеть и применять ее в жизни, будете там действовать ею свободно, ибо там все движется мыслью, и мыслью живет, и живет сама мысль. Мир мыслей своих создайте на прочной основе, памятуя непрестанно о камне вечного основания жизни.